Несколько месяцев, до самого декабря, я наслаждалась спокойной и размеренной жизнью. Иногда выходила на охоту и делала небольшие перекусы, оставляя мелких негодяев живых. Глоток из одного сосуда, глоток из второго, глоток из третьего. Игра, в которой я чувствовала себя полновластной хозяйкой. Кому какая разница, сколько потратит энергии тот или иной подлец. Быть может, своими поступками я спасала чьи-то жизни или оставляла в сохранности кошельки. Изможденный визави вряд ли пойдет разбойничать в таком состоянии. Ну а мне просто хотелось чего-нибудь вкусненького. Тем более десятки разнообразных ароматов со всех сторон манили и завлекали. А вот погода выдалась холодная. Наш старый дом, казавшийся нам нерушимой крепостью, нуждался в ремонте. Но откуда было взять средство, чтобы его сделать? Приходилось кутаться в многочисленной одежды. Заворачиваться в пледы и молиться, чтобы зима сменила гнев на милость. Вот только декабрь совсем не тот месяц, который мог нас удивить радушием. Скорее наоборот, стоило ждать более суровой погоды. «Наш камин совсем не справляется», – расстроенно произнесла матушка, разливая по чашкам горячий чай вручая каждый из нас. Британи и Эмили сидели на диване, обнявшись, и высунув из одеяла лишь свои симпатичные головки. Я же устроилась в кресле и пыталась что-нибудь придумать, но от такого холода голова отказывалась предлагать идеи. «Что будем делать?» – спросила я, отпивая из фарфоровой чашки. «О, дорогая, если бы я только знала!» Матушка с явным возмущением ударила несколько раз кочергой под огорающим поленьем и устала, рухнула в кресло возле камина. «Все, не могу, больше нет сил!» «Может быть, продадим что-нибудь?» – просила Бритта, не посмотрев на мать. «Что нам продавать, милая? Мы уже расстались совсем, с чем только могли». Сестра перевела взгляд на меня ища поддержки. «Что?» – усмехнулась я. «Не смотри на меня так. Меня уже продавали». Розалинда! скрикнула матушка. «Порой ты бываешь просто невыносима. Как жаль, что рядом нет вашего отца». «Двух невыносимых ты вряд ли бы выдержала». От еще одной гневной тирады меня спас дверной звонок. Я вскочила с места и ринулась открывать дверь. «Здравствуйте, баронесса!» На пороге стоял Сэм Буллетт, обворожительно улыбаясь. «Здравствуйте, констебль!» Я не стала держать гостя в дверях и предложила пройти в гостиную. «Может быть, чашечку чая?» «Не откажусь от вашего гостеприимства, тем более, что за дверью чертовски холодно!» Заметив, в комнате констебля девочки дружно приосанились и заулыбались. «Добрый день, мистер Буллет», — воскликнула мама. «Рада вас видеть!» «Взаимно, миссис Клейтон. А я принес оплату за ваш уютный домик». Вмиг его лицо изменилось. «Простите, но почему здесь так холодно?» «Дом старый, мистер Буллет», — грустно ответила матушка, наполняя еще одну фарфоровую чашку горячим чаем. «Нуждается в ремонте». И, как вы понимаете, у нас нет средств, чтобы его сделать. Я не узнавала свою матушку. Всегда сильная и независимая женщина. Предстала перед посторонним человеком слабой и беззащитной. А уж о том, чтобы она рассказала о наших материальных проблемах, раньше и речи быть не могло. «Могу я чем-то помочь?» – просил Сэм, тербя в руках головной убор. Сделал он это настолько деликатно, пытаясь не обидеть своим предложением, что я мысленно поставила ему еще один плюсик. Сомневаюсь, мистер Буллит, Нежно улыбнулась она. «Разве что у вас завалялась парочка досок, и вы умело орудуете инструментами». «Признаюсь, до настоящего плотника мне далеко, но летом часто приходилось работать на ферме моего деда. Он научил меня многому. Но справиться с несколькими дырами в стенах вашего дома я точно смогу. И да». Я знаю, где достать доски. Сэм, ты ведь не шутишь? Удивилась Бриттани, не спуская глаз мужчины. Я серьезен, как никогда. Но есть то, без чего я не смогу вам помочь. И что же это? Ваше согласие. Мы с девочками облегченно выдохнули. Когда вы сможете начать, мистер булет Уточнила мама. Сколько денег вам необходимо? Сейчас я отправлюсь на лесопилку своего друга. Он кое-что задолжал мне и не откажется помочь. Остальное куплю по дороге. Возьмите деньги». Она протянула ему обратно плату за аренду домика. «Этого будет достаточно?» «Миссис Клейтон, если вас так сильно заботит этот вопрос, то давайте сделаем вот что. Каждый месяц я буду платить вам чуточку меньше, чем требуется. А пока я думаю, что вам стоит оставить их себе. Зима будет суровой, и кто знает, что может случиться завтра». «Спасибо. В гостевом домике куда теплее, чем здесь. Вы можете пойти туда и погреться». Он посмотрел на карманные часы. «Возможно, что до вечера я решу вашу проблему. Но точно смогу сказать вам об этом только после осмотра дома». «Пойдемте, мистер Булет, я вам все покажу». Матушка ринулась в бой, уводя Сэма из гостиной. В комнате наверху есть небольшая трещина. Мы с девочками еще несколько минут пребывали в приятном удивлении. «Невероятно!» – воскликнула Британи. «Нам его послал Бог!» Эмили откинула одеяло и начала прыгать на диване. «Я знала, я верила в чудо!» «Да, чудо!» – подтвердила я. «Сэм сказал, что нам нужно собрать вещи. Чего же мы ждем?»